Глава 37. С доверием легко прожить в мире, но тяжело. Что случилось? Я выскочила на улицу и сразу заметила её. Женщину в потрёпанном платье и наспех, накинутой на плечи шубе, которую, судя по заметным дырам, не первый год с удовольствием ела моль. Или кто покрупнее. «Лекарка нам нужна!» Кричала женщина, приковывая к себе внимание дворовых слуг. Позовите ее, дочка моя погибает, помогите! Что случилось? повторила я свой вопрос, поеживаясь от порыва холодного ветра, и осторожно дотронулась до руки перепуганной матери: Я и есть лекарь. Успокойтесь и расскажите, что произошло. Где ребенок? Женщину трясло. Она не сразу обратила внимание на меня, растерянно смотря куда-то мимо и прося привести лекаря, про которого в деревне ходили слухи. Мне потребовалось несколько минут, чтобы она поняла, кто стоит перед ней, и начала отвечать на вопросы. Правда, из ее путанной речи я мало что поняла. Дочь беда умирает и скорее. Пожалуй, это все, чего я смогла добиться. Умоляю, помогите! Вцепившись грубыми пальцами в мои плечи, женщина продолжала кричать: « Нам нужно в деревню дочка. Не вырваться из ее хватки не получалось. Деревне далеко, обернувшись, я заметила среди наблюдавших за нами слуг Эдфледа. Флэда. Верхом минут пятнадцать, задумчиво ответил конюх, Но ночью мило шибко. «Да и его светлость может не дать лошадей». «Я лесом шла», — с отчаянием зашептала женщина, сильнее, сжимая пальцы на моих плечах. «Словно боялась, что стоит отпустить, и я тут же исчезну, а вместе со мной и шанс спасти ее дочь. На прямке оно быстрее, да и протоптали уже местные. «Дайте мне собраться». Вкрадчиво произнесла я, стараясь осторожно убрать от себя руки обезумевшей от горя женщины. «Я быстро, все будет хорошо!» Я говорила спокойно, тихо, уверенно, и это подействовало. Отпустив меня, она заторможно наблюдала, как я отступаю к входу в дом. Вот только зайти я не успела. Ко мне выбежала Анна, в одной руке бережно неся корзинку — а во второй сжимая валенки и подбитый мехом плащ. Служки сказали, что беда в деревне, вы помогать пойдете. Подбежав ко мне, кухарка аккуратно поставила корзинку на снег, а вещи протянула мне. «Одежда?» — пояснила она очевидная. «Спасибо!» — поблагодарила я, скидывая с ног промокшие от снега тканевые туфли и быстро надевая валенки. «А это...» «Нитки ваша, бутылка, игры прокаленные, нож и просто разрезанная», — отчиталась Анна, помогая мне закутаться в плащ. «Спасибо вам. От души поблагодарила я, не ожидая такой заботы от кухарки. И оперативности, что немаловажно. Если честно, я думала, что сейчас придется бегать по замку, собирая подобие аптечки для оказания первой помощи. А здесь...» Все же наблюдательные у герцога люди и добрые. «Я готова!» — кивнула я, не отходящая от меня ни на шаг женщине. «Ведите!» Думала, смогу разговорить ее по дороге, но снова ошиблась. Стоило нам отойти от замка и ступить на, как она озвучила, протоптанную тропинку. Я бы назвала это иначе. Идти было тяжело. Я едва поспевала за женщиной, несколько раз чуть не упав. Сугробы местами доходили почти до пояса, и чем дольше мы шли, тем тяжелее давался каждый шаг, и тем гуще становился лес, что совсем не придавало энтузиазма. «Долго еще идти!» — запыхавшись, выкрикнула я в спину спешащей на помощь своему ребенку матери. Я с трудом за ней поспевала. Она ушла метров на пятнадцать вперед, заставляя меня чувствовать себя немощной. И хоть я понимала, что силы скорости ей дает всплеск адреналина, легче мне не становилось. «Почти пришли!» — крикнула она мне в ответ и ускорилась. «Да чтоб тебя!» — выругалась я, потеряв в какой-то момент равновесие, и завалилась в сугроб вместе с корзинкой... Из которой, как назло, все вывалилось из-за попытки устаять на ногах из слишком резких движений руками. Пока я встала, пока собрала все обратно, радуясь, что иглы отчетливо были видны на снегу и не провалились под него, моя провожающая ушла далеко вперед. И не просто далеко. Она пропала из поля зрения. Хорошо, что дорога здесь была одна. Мне ничего не оставалось, как продолжить путь и постараться делать это как можно быстрее. Кто знает, что случилось с несчастной девочкой. Одно дело, если очередная местная хворь, а если ранение, кровотечение. Тут счет идет на минуты, и нельзя опоздать. Я же никогда себе не прощу. В какой-то момент я поняла, что выдохлась так торопилась, бежала, что даже холод не чувствовался. Но теперь каждый вдох давался с трудом, а воздух покидал легкие с тяжестью и свистом. Горло соднило, руки кололо от холода, а деревни все не было. Каждый шаг давался с трудом. Я даже корзинку оставила, рассудив, что лучше я быстрее окажусь на месте — чем приползу к ожидающим людям с инвентарем, но никакая от усталости. Вот только деревня всё не появлялась. Меня окружал лес, пугая своей изредка нарушаемой хрустом веток тишиной. Я так накрутила себя, что в какой-то момент мне даже почудилось рычание за спиной. Но, обернувшись, я никого не заметила». «Где же эта чёртова деревня?» — зло прошептала я, поглаживая себя по боку, в котором неприятно начало покалывать. «В противоположной стороне пришла я», — услышала я знакомый голос. «Аська!» — выдохнула я, обернувшись. «Вот только даже рассмотреть служанку герцога не успела» ощутив, как затылок пронзает острой болью. Последним, о ком я подумала перед тем, как мир погрузился в темноту, был Роид. Почему-то именно его, замершая у дверей в мою комнату фигура, встала перед мысленным взором.